Глава 11. После настал черед женщин. Местную красотку звали Ирма, и у нее действительно оказались испанские корни. Девушка убиралась в хозяйских покоях и так же, как и мать, имела туда доступ. Вторая, Дарья, моя соотечественница, работала прачкой, но обстирывала не хозяев, а слуг, в основном мужчин. Вообще, как я поняла, Вейру Дайрону прислуживали исключительно низшие демоны. Людей практически не допускали. А та самая, с которой хотела познакомиться, готовила еду для Тхарков и Некари. Пойдешь вместе с Азой, приказала мне мать. Будешь чистить логи. Не вздумай помогать. Это уже моей напарницы. Лично проверю. После обеда, когда зверюги уйдут, пойдешь в загон. Дин объяснит, что делать. Они с Сэмом к тому времени должны вывести некари на стойбище. Как уберешься, вернешься сюда, подметешь двор и натаскаешь воды Луффи. Поняла? «Угу», – впечатлилась объемом работ, хотя после шахт уборка не казалась чем-то невыполнимым. «Пойдем, что ли?» – позвала Азалис. Не глядя на меня, девушка прошла к выходу и направилась в сторону построек. Шла торопливо, будто опасаясь, что кто-то будет ругать замедлительность. Как только оказались на месте, Аза подперлась внутри дверь. Новая знакомая засыпала вопросами. Ее интересовало все. Кто я? Как сюда попала? Где раньше была? И какое преступление совершила?» Я старалась отвечать осторожно, только то, что было известно всем. Просто так выбалтывать все первой встречной опасалась. С другой стороны, Азалис единственная, кто не смотрел на меня волком. Место новое, неизвестное. Подружившись, я могла узнать много интересного. Мой рассказ о злоключениях последних дней впечатлил. Аза охала, слушая, как я спасалась от адангов, как чудом выжила в кратере. А услышав о расправе над насильниками, побелела. «Так ты в самом деле убила Эда?» «Я все не верила. Он у нас самый сильный был и похотливый». Девушка скривилась. «Мне проходу не давал. Зажимал, где придется, гад. Туда ему и дорога. А что, многие тут пристают к женщинам? С одним седой помог справиться, но всех то не перебьешь». «Нет. Это рыжий Эд такой. Остальные по согласию. Дашка он с Дином спит, а он ее от других защищает». «Что? И у Луфы кто-то есть?» «А ты как думаешь?» хмыкнула Азалис. «Нас всего-то ничего. А мужиков пруд-пруди. Они еще и меняются периодически. Вчера вон Сеньку некий резошип. Вместо него новенького привели. Видела? Сэмом зовут. Как он тебе?» «Мне? Никак. Я вообще в сторону мужиков смотреть не могу. Сама понимаешь, почему». «Ди, это ты зря. Придется кого-то выбрать. Тебе тогда проходу не дадут». «Посмотрим», — пожала плечами. «Если скоро появится Трой, необходимость выбора выборе отпадет». «Ди!» — просяще протянула Аза. «Ты на новенького не претендуешь? Хочу с ним попробовать. Раз Эда нет, мне все равно нужен кто-то». «Забирай», – отмахнулась. «Расскажи лучше, что за работа, а то мать меня не жалует, может нагрянуть с проверкой». Ничего сложного, как оказалось, в чистке логов не было. Логами называли крупные плоды то ли дерева, то ли кустарника. Съедобная часть, состоящая из зернистого початка, очень похожего на земную кукурузу, была завернута в плотные листья. Для того, чтобы правильно снять лишнее, Требовалась определенная сноровка и короткий нож с закругленным концом. Азалис ловко разделывала початки, складывая их в большую чистую корзину. Таких корзин нужно было заполнить десятка два. Хотя до Азы мне было далеко, я все же довольно быстро приноровилась к работе и закончила со своими корзинами не намного позже подруги. Мать, все-таки заглянувшая с проверкой, осталась довольна, хотя виду не подала. За работой Азалис рассказала мне обо всех обитателях поместья. Ирма, как ей предполагала, была любовницей Вейры Дайрена. Естественно, дамочка загордилась. Хозяин дарил ей подарки и не нагружал работой. Она могла спать до обеда. Еще бы, ночами ведь так уставала. На земле корсотку осудили за убийство мужа. Отправила старого богача, чтобы завладеть состоянием. Только не учла того, что за свои поступки нужно отвечать. Луфа, по местным меркам старожил, попала одной из первых. Проработала в поместье десять лет. Появилась здесь задолго до того, как хозяином стал Вердайрен. Прежний, по ее словам, был настоящим монстром. Поначалу в кратерах работали демоны. Это потом приспособили для этой цели и намерян. Да еще таких, которых никто не хватится. Им все равно умирать. Видите ли, высшее общество посчитало негуманным отправлять на тяжелый труд своих, пусть и низших, но сородичей. Какое преступление совершила старая Луфа, никто не знал. Даже если она кому и рассказывала – то их в живых давно не осталось. История Дарьи вызвала сочувствие. Жила она тихо, скромно, воспитывала дочку. Девочка уже в невестах ходила, когда встретила свою любовь. Парень мажористый оказался, скружил девчонке голову и соблазнил. Потом, как водится, бросил и вдобавок растрепал всем. Бедняжка не выдержала позора, повесилась. Дарья с горой хотела тоже руки на себя наложить, но кое-как откачали. а спустя какое-то время случайно встретила того самого парня, что дочку сгубил. Высказала ему все, что думала. Тот только посмеялся над ней, ничуть не жалея о случившемся. Дарья вспылила, набросилась с кулаками, а парень возьми и споткнись. Упал и головой о каменный заборчик приложился. Насмерть. Трагическая случайность. Однако родственники парня подсуетились, чтобы убийцы максимальный срок впаяли. А ты, поинтересовалась у Азы, тоже убила? Да. Девушка сунулась, Возвращалась с вечеринки, пьяная, за рулем. Двоих сбила. Я так виновата перед ними. Парень девушку домой провожал, а я их практически у подъезда. В общем, то, что сейчас происходит, я полностью заслужила. Так мне надо. Отложив в сторону очередной початок, подошла к подруге, коснулась плеча. «Не кори себя больше. Этим ты никого не вернешь. Главное, что ты признаешь вину, понимаешь, что совершила и раскаиваешься». «Спасибо, Ди», — схлипнула девушка. Они ведь мне каждую ночь снятся. Измучилась, сил нет. Не знаю, что тебе сказать. Я задумалась. У каждого из нас свой крест. Думаю, те, кому суждено умереть, так или иначе, найдут свой конец. Если сможешь, найди силы простить. Себя. Ты раскаялась и высокой ценой искупила вину. Жизни это никому не вернет, но, может, станет чуточку легче. Я попробую. В глазах азы загорелся огонек надежды. Обязательно. Вот увидишь, у меня все получится. Закончив слогами, мы с Азалис отправились на обед. Вместе с нами за столом собрались Дин, Седой и еще трое работников. Остальные обедали позже. Едва успела допить безвкусную водичку, гордо именуемую компотом, как Дин поднялся и сделал знак мне и Седому следовать за ним. От загона для животных пахло специфически, хотя не настолько, чтобы нельзя было терпеть. «Слушай меня внимательно», – инструктировал Дин. «К некере не подходи. Чужаков не любят. Они вообще, кроме хозяев, никого не признают. Дикие слишком и опасные. Сенька вон два месяца им еду таскал. Всего на пару шагов приблизился, а они его на колыки до да копытами. Что же это за звери такие? Да поговаривают самая настоящая нечисть, только прирученная. Демоны их из Нижнего мира призывают. по первые такие голодные да свирепые, не каждый демон подойдет. А мы-то как же? Да мы и не подходим. Кормушка у них отдельная. Сообразишь, когда увидишь – «Относительно безопасно. Пока пойдешь со мной. Каждый лог мне в руку отдашь. Некери запах чувствуют. Твой для них чужой. Когда с моим смешается, может, есть и начнут. Если нет, значит, не подходишь». «О!» – только и смогла сказать я. Любопытство так и распирало. Тем временем Дин приказал дожидаться снаружи, а сам вошел внутрь закона. В открытую дверь я видела только аккуратно сложенные корзины с логами. За время обеда кто-то перетаскал их из сарайчика, где мы с Азой их чистили. «Ди», – позвал мужчина, – «можешь заходить. Только не делай резких движений и не кричи». И не собиралась, – хмыкнула про себя. Смело вошла внутрь. Первое, что бросилось в глаза – деревянная перегородка высотой в два человеческих роста. Щели между досками были достаточно большими, чтобы просунуть руку. По другую сторону от забора находились кормушки – Дин осторожно просовывал логи внутрь, стараясь, чтобы они упали точно в выемку. Только приблизившись к заборчику, смогла рассмотреть некери. Их было двое. Содержав дыхание, с восторгом и жадностью впитывала необычный облик красавцев. С первого взгляда животные напоминали лошадей, однако размером значительно превосходили земных. Один из некери был из сине-черного цвета с короткой лоснящейся шорсткой. Роскошная грива спускалась чуть не до земли. На этом сходство заканчивалось. Вместо ушных раковин по три отверстия с каждой стороны. На лобной части зубчатой короны расположились острые наросты. Алые глаза без зрачков смотрелись необычно. А в купы с клыками, выпущенными из пасти, так вообще полная жуть. Широкий круп, мощные ноги, расширяющиеся к низу. К копыту величиной с десертную тарелку прилагались три когтя. Четвертый – на наружном сгибе коленного сустава. Хвост кожистый с уплотнением на кисточке. Второе животное уступало черному в размерах, но не в красоте. Некери был необыкновенного серебристого цвета. Те немногие лучи, что пробивались сквозь небольшое окошко, заставляли животное сверкать и переливаться. — Они потрясающие! — прошептала я. Никогда не видела ничего подобного. — Дык откуда тебе? — хмыкнул Дин. — Еще раз предупреждаю. Близко не подходи. Зашибут. Я положила несколько логов в кормушку. После Дин просвистел определенным образом, и животные, как по команде, подошли к заборчику. Мужчина за шкирку отдернул меня назад. «Я же сказал, держись подальше!» «Так перегородка же!» «Дура! Это для Некери не препятствие! Скорее для нас защита, чтобы не тряслись! Страха не чувствуют только так!» «А я и не боюсь!» Гордо передернула плечами. «Но, Но, — хмыкнул Дин. «Так, Некери вроде приняли тебя!» Видишь, спокойно едя то, что ты положила. Теперь иди на улицу. Как только мы выведем зверей на прогулку, заходишь в загон. Выгребаешь всю солому, что на полу. Выносишь он в тот контейнер», — указал на деревянный ящик, по виду напоминающий мусорный бак. «Потом в сарае», — махнул рукой на соседнюю постройку. «Набираешь свежей соломы столько, чтобы накрыть пол в загоне. Все. После этого уходишь и дожидаешься меня вон там», — кивнул в сторону коряги у забора. «Поняла? Что же тут непонятного?» Замечательно. Тут из закрытого сарая, про который мне никто ничего не сказал, донесся странный звук. Что там? Да это Там девочка Дикий Некери. К нему вообще не приближайся. С ним только Вейр Дайрен справиться может. Все, иди. Заболтался с тобой.